Вичслаф Анатольевич Галкин родился в 1937 году в Москве в семье слесаря, который был большим любителем игры на баяне. К инструменту потянулся и сын. В 7 лет мальчика зачислили в детскую музыкальную школу Краснопресненского района Москвы. По окончании музыкальной школы в 1951 году он поступает в Музыкально-педагогическое училище имени Октябрьской революции. в 1955-1961 годах Галкин учится в Институте имени Гнесиных в классе Анегина, а в 1961-1964 годах в аспирантуре института в классе Агарковой. Выступать в концертах Галкин начал ещё в годы учёния. Первое признание его мастерства получило в 1957 году на всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах. Ему была присуждена золотая медаль На конкурсе аккордеонистов и баянистов, проходившем на шестом Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 1957 году, он получил ещё одну золотую медаль, заняв первое место. В 1958 году на международном конкурсе аккордеонистов в Брюсселе Галкин вышел на третье место, а участвовавший с ним в этом конкурсе Безфамильный занял шестое место. Жюри конкурса на 7-м Всемирном фестивале молодёжи студентов в Вене в 1959 году присудило Галкину первое место и третью золотую медаль. После выступлений жюри каждый раз отмечало выразительность игры молодого музыканта, его артистизм, умение глубоко проникнуть в авторский замысел и донести его до слушателя. С 1962 года Галкин работает солистом Московской государственной филармонии. Он гастролирует не только по городам Советского Союза, но и во многих странах мира. Его баян слушали в Норвегии, Дании, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Тунисе, Марокко, Индии, Индонезии, Бирме, Вьетнаме, Китае и Японии. Вот как оценивала его выступление зарубежная пресса. Среди многих молодых артистов выступил Вячеслав Галкин с баяном, отировавший зал своей игрой. Он исполнил произведение Баха, причём его игра почти не отличается от органа. Выступление было полна очарования, темперамента, уверенности и музыкальности. Газета New York Times. Солист на баяне Вячеслав Галкин продемонстрировал фантастическую технику игры на своём инструменте, на котором оказалось возможным исполнение произведений Баха и Листа. Газета Shelandy Post. Репертуар Галкина разнообразен и сложен. В него входят такие произведения, как, например, Такта и фуга ре минор Баха, вальсы Шопена, рапсодии в стиле блюз Гершвина, прелюдии и фуга ре минор Шостаковича, сюиты для баяна Ракова, сюита для баяна Холминова. Галкин выступает на четырёхрядном баяне, левая клавиатура которого состоит из готовых аккордов с переключением на выборные басы, а теперь переходит на пятирядный заказной баян. Талантовые музыканты, в упорном труде и ищущие новые пути к совершенству, будут всегда в числе лучших.